Глава пятая Изредка Марта приходила просто так. По-хозяйски распахивала дверь, здоровалась кивком и плавно опускалась в плетёное кресло перед камином с очередной книгой в руках. Ещё реже Николай позволял себе предположить, что ей нравился этот дом, если такие понятия вообще применимы к Марте. Или она сама когда-то жила здесь, до того, как появился он. Быть может, этот камин и библиотека заменяли ей мир, которого больше не было. Марта часами могла просидеть, не сказав ни единого слова. И в это время он чувствовал странное умиротворение. Его не назвать счастьем, но Николай прежде никогда не знал этого чувства. Лишь то, что он испытал в ту ночь, когда вор с молчали вдвоем у костра, могло отдаленно его напоминать. Но тот мир, как и все другие, канул в небытие, оставив в груди рвущую тоску. С Марты было по-другому. Когда она не давала очередной урок, а просто была рядом, биение мира замирало, и неважно, что мира вокруг почти и не было. Тише становился лес, уютнее трещало пламя камина, и шелестели прочитанные страницы, размере не текли неугомонные мысли. В эти мгновения его почти отпускали тревоги и страхи, И даже отчаяние, ставшее неизменным спутником тяжелых ночей, пряталось в самом уголке души. Души. А была ли у него душа? С религиями Николай знакомился лишь поверхностно. В доме не было ни единой книги на эту тему, и знания приходилось черпать из обрывочных воспоминаний жизни до Марты, которые и настоящими-то не были. Они потухали день ото дня, как сон, который не удается удержать в голове по пробуждении. Точно он знал одно — В мире Марта было много религий, и каждая из них по-своему трактовала понятие души. И понятие посмертия. А Марта была бессмертна, и подобные вопросы никогда ее не интересовали. В отличие от нее, Николай прекрасно понимал, зачем люди придумали религии. В хаосе неизвестности разум отчаянно пытался ухватиться хоть за одну хрупкую эфемерную ветвь. Пусть она бы на поверку и оказалась простой выдумкой. Вера нужна была ему, чтобы не сломаться, но в этом Марта отказывала. Чистый разум должен видеть вещи такими, какие они есть. Вот что бы она сказала, если бы он рискнул спросить. Любая гипотеза должна пройти успешную проверку. А вариант проверить правдивость религии он видел только один. И погибать ради этого не хотелось. В один из таких дней, когда белое небо за окном не сыпало снегом на спящий лес, Николай все же решился на вопрос. Оттягивать этот момент дальше не имело смысла, он услышит, что услышит. И постарается принять. «Марта, а что будет со мной после смерти?» Он шел к креслу, чтобы сесть напротив, взглянуть ей в глаза и достойно принять любой ответ. Но силы покинули его на полдороги, и следующий шаг показался таким тяжелым, что Николай просто замер посреди комнаты. Теперь он мог лишь стоять и глупо смотреть на ее руки, держащие книгу. Марта молчала долго, видимо, дочитывая главу. И он не понимал, в том ли дело, что она не знает ответа и не хочет признавать это вслух, или в том, что его вопрос стал очередной ошибкой, лишней фразой, которая разрушит мнимую идиллию этого дня. Страницу спустя она оторвалась от чтения, аккуратно вложила в книгу закладку и убрала ее на стол. И только после подняла на него спокойный взгляд. «Когда ты стираешь карандашный рисунок с листа бумаги, что с ним происходит?» Николай неловко дернул рукав свитера и замялся. Ответ напрашивался сам собой, и он уже чувствовал ледяную волну паники, которая накроет его в одиночестве. Он пожалел, что поднял эту тему, уж лучше спасительное неведение. «Он исчезает без следа». Она сама ответила на свой вопрос, устав ждать реакции ученика. «А как же душа?» Её тоже не существует. Столько людей в твоём мире верили в Бога и дьявола, в жизнь после смерти, в реинкарнацию. Так много теорий, простая попытка сбежать от страхов? Врать тут было незачем. Он бы сам выдумал, и не такое, лишь бы дать тебе хоть каплю надежды. Во что бы они ни верили, их больше нет. А я никогда не видела Бога, не трогала души. Знаешь, она внезапно улыбнулась. А это интересно. «Ведь мы можем проверить?» «Что скажешь? Рискнёшь, Николай?» «Я бы не хотел умирать сейчас», — робко ответил он, и Марта рассмеялась. Вряд ли она предложит ему умереть из-за простого вопроса, хотелось верить. Но он буквально прыжком преодолел оставшиеся шаги до кресла и с облегчением опустился в него, опасаясь, что ноги могут подвести. «Нам не обязательно искать Бога, мой друг. Дьявол всегда был людям ближе».